дитя мое. Он беспрекословно исполнял ее просьбы и давал ей всякие поблажки, так что ей становилось все труднее обращаться к нему за каким-нибудь одолжением. Ее рабочий день все больше сокращался, и если в первый год она еще отсиживала с восьми до четырех, то вот уже два года — как работа настолько упорядочилась, что ее с успехом можно было выполнить с восьми до часу, да еще оставалось время поскучать и повозиться полчаса с дверной дощечкой. Теперь на медной дощечке не было ни пятнышка. Она со вздохом закупорила бутылку жидкостью для чистки, спрятала тряпку. Типографские машины по-прежнему стучали, печатая что-то неумолимо назидательное на белых листах бумаги. С кабаньей туши по-прежнему стекала кровь. Ученики, грузовые машины, монахини. На улице кипела жизнь. Письменный стол и красная карточка, исписанная его безукоризненным архитекторским почерком. Но больше я никого не принимаю. Номер телефона, который она в часы скуки с большим трудом расшифровала, краснее за свое любопытство. «Отель «Принц Генрих». Это название дало ей новую пищу для размышлений. А что он делает по утрам с половины десятого до одиннадцати в отеле «Принц Генрих»? Его ледяной голос в трубке. «Просто безобразие!» Неужели он так и не сказал, пожалуйста? Внезапная перемена в тоне Фэмеля вселила в нее надежду, примирила с работой, которую мог бы выполнять и автомат. В ее обязанности входило составлять письма по двум образцам, не претерпевшим за четыре года ни малейших изменений. Копии этих образцов она нашла уже в папках своих предшественниц. Одно письмо предназначалось для клиентов, присылавших им заказы. — Благодарим вас за оказанное доверие, постараемся оправдать его быстрым и точным выполнением вашего заказа с совершенным почтением. Второе письмо, сопроводительное, отсылалось заказчиком вместе со статическими расчетами. При сём прилагаем необходимые данные к проекту X. Гонорар в размере «Y» просим перевести на наш текущий счёт. С совершенным почтением. Конечно, ей надлежало всё это расшифровать. Так, вместо X, Она писала «Вилла» для издателя на опушке леса или «Жилой дом» для учителя на берегу реки или же «Виадук» на «Холебенштрасс». А вместо «Y» — сумму вознаграждения, которую она сама должна была высчитать, пользуясь нехитрым ключом. Кроме того, она вела переписку с тремя сотрудниками конторы — Кандерсом, Шритом и Хохбеттом. Она распределяла между ними полученные заказы в порядке их поступления, чтобы, как говорил Фэмель, справедливость соблюдалась совершенно автоматически и все имели равные шансы на заработок. Когда готовые материалы поступали в контору, она посылала вычисления Кандерса на проверку Шриту, вычисление Хохбрета Кандерсу, вычисление Шрита Хохбрету. Ей приходилось ввести картотеку, записывать накладные расходы, снимать с чертежей копии, изготовлять для личного архива Фэмеля по одной копии каждого проекта, размером в две почтовые открытки, но большую часть времени отнимала у нее... Наклейка почтовых марок. Раз за разом проводила она оборотной стороной зеленого, красного или синего Хейса по маленькой губке, а потом аккуратно наклеивала марку на правый верхний угол желтого конверта. Когда же Хейс?